26. Вечер идёт своим чередом. На тротуаре перед рестораном супруги Лисинские откланиваются. Для нас это было большой честью, маэстро. Ей остаётся проводить его до отеля. Выговорившись, они молча сидят в такси бо кобок. Что за день, думает Беатрис, поскорей бы добраться до кровати. Она слишком остро ощущает его запах, мужской пот, и Эдди Калон. Конечно, на сцене под светом софитов всегда жарко, а сколько усилий требуется, чтобы нажимать на все эти клавиши одну за другой, ни разу не перепутав. Запах, можно извинить, но всё же. Они подъезжают к отелю. Спокойной ночи, милостивая госпожа, говорит поляк, берёт её руку, сжимает. Спасибо. Спасибо за глубокомысленные вопросы. Я этого не забуду. Затем он уходит. Она разглядывает свою руку. После недолгого отдыха под этой огромной лапищай ладонь кажется меньше. Впрочем, повредить её он не повредил.